Глава 53. Матвей. «Ты что думаешь?» — рычит трубку Олег. «Что ты забрал моего ребенка в Германию, и тебе это сойдет с рук?» Я слышу его брюзжание, и меня это раздражает. Я совсем не думала, что он успокоится, но надеялась, что хотя бы на пару месяцев он прекратит войну и просто перейдет в режим ожидания. «Я тебя и там достану». «Или ты думал, что приехал в цивилизованную страну и все? Никаких проблем?» Он продолжает скариться, а я даю ему возможность выговориться. «В конце концов, это ему нужно. Он скажет все, что хочет, я послушаю и отключу телефонную связь». «Нет, не думаю». «Спокойно говорю, когда понимаю, что поток его речи прекратился». «Знаешь, что думаю? Заебал ты, Олеже со своими угрозами». Ты или переходи к действиям, или иди нахуй. Мне надоели пустые разговоры. Я когда ещё сказал, что ребенок не твой, и ты его не получишь, в чем проблема? Ты как собираешься законно доказывать, что отец? В суд подашь? Гони. А что касается незаконных путей? Дерзай. Но знай, что я сделаю ответный ход. Даже глазом не моргну. «Да хули ты сделаешь?» Цедит сквозь зубы. Помнишь же, что земян на меня работает. Бьет туда, где еще больно. Попадает сука прямо в цель. И не возразишь ведь ему, потому что прав он. Брат на него работает. Ему документы собирает и под меня копает. Так вот, он же лучший. Это тоже помнишь. Он сделает все, чтобы тебя утопить. А когда сделает, я примусь за Веронику. Хватит бросать угрозы. Говорю в трубку. Я жду действий. Отключаюсь, и так хочется отшвырнуть телефон подальше. Я слишком долго был в тени, чтобы сейчас тягаться против Олега. Весь наш бизнес из говна он вытаскивал. Он нанимал тех, кто прикроет, подмазывал где нужно. С меня требовалось немного — деньги и работа. и Я честно выполнял, что требовалось, а сейчас, блядь, жалею, что не сразу увидел гниль в человеке не успевая даже убрать телефон в карман, когда он звонит снова. На этот раз Демьян. Я говорил с ним последний раз в день, когда забирал Веронику, и сейчас совершенно не хочется его слушать, но я отвечаю. «Решил продолжить дело своего заказчика?» Тут же бросаю в трубку, даже не удосужившись, поздороваться. Некогда любезностями раскидываться. «Ты бы хоть поздоровался, Мэтт, а то ведь я с хорошими новостями». «С хорошими для кого?» «Для тебя, Мэтт, для тебя!» «Ты же уже в курсе, что Олег приказал нарыть доки на тебя?» Все, что нужно, чтобы тебя или засадить, или завалить, или натравить конкурентов. В общем, хуя чего он попросил?» «От меня тебе что нужно? Информация?» «Демьян не из тех, кто будет звонить по пустякам. Если набрал, значит, есть дело, и ему нужно его обсудить». Мне интересно, что он скажет, хотя я не испытываю ни малейшего желания разговаривать с ним. Дурак ты, Матвей. Голос брата звучит как-то устало. Он чем-то шуршит, после чего продолжает. Предложение есть. Я давно с Олегом работаю, и ты же знаешь, что лучше меня нет. Так вот, я к чему. Хернёй ты страдаешь, Матвей. Он разотрёт тебя и не посмотрит, что останется, а потом за жену твою возьмется, и за детей. Ты позлорадствовать позвонил. Бросая в трубку, а сам, блядь, понимаю, что он прав. Я помощь тебе предложить хочу. Неожиданно, говорит он, отдам тебе все доки, которые найду на Олега. У меня многое есть, но я найду еще, чтобы наверняка. Ты думаешь, я тебе поверю? Мне смешно от его предположения. Многим поверить могу, но не Демьяну. После событий 15-летней давности не могу. А мне похуй, поверишь ты мне или нет. Я помочь тебе, идиоту, хочу. Потому что Олег не остановится, и твои недоадвокаты ничего не сделают, будь они трижды хорошими. Я свое дело прекрасно знаю. Ну да, киваю я. Знаешь. А еще ты беспринципный сукин сын и грызёшь глотки без сожаления. Я не поверю тебе, Демьян. Даже если ты скажешь, что хочешь искупить вину, И спустя 15 лет понял ошибку. «Мы можем встретиться?» «Нет. Ты совершаешь ошибку. 15 лет назад я говорил тебе то же самое. Отключаюсь и тут же набираю своих адвокатов, требуя документы на Олега. У них нихуя. Пара справок, несколько договоров. Максимум, что я с этим сделаю, подотрусь в туалете. Надо мной в полиции поржут, а Олегу ручку пожмут. «Ищите, идиоты!» Говорю в трубку и иду к Веронике. Ложусь рядом и обнимаю свою жену за живот, нежно целую в плечо и даже представить не могу, что когда-либо потеряю ее или детей. Нет. Вероника неожиданно вздрагивает и поворачивается ко мне, смотрит сонно и говорит. Я снова уснула. Она едва улыбается, но все же делает это. Отдохнула. Спрашиваю у нее. Погуляем, сходим в ресторан. Что скажешь? От прогулки не откажусь. Ее лицо оживляется, и она тут же садится на кровати, поджимая ноги в позу лотоса. А куда пойдем? И это безопасно? На тебе, Матвеюшка, поддых. Даже сейчас, после расслабленного сна, после того, как я заботливо обнял ее и предложил погулять, она думает о безопасности: о том, что не дадут ли нам по голове в крутом Берлине и не увезут ли на родину. «Безопасно, малыш». Уверенно говорю я и тяну ее к себе за руку. «Давай, одевайся и пошли. Погуляем, Ник. Тебе дышать воздухом полезно. Не спорь». Она кивает и поднимается, чтобы пойти в ванную, а я встаю с кровати, выхожу в коридор и прикрываю за собой дверь. Сваливаю на балкон и набираю номер Демьяда. Твое предложение еще в силе?» «Бросаю, как только он берет трубку. Давай встретимся. Я в Берлине». Прилетай, обсудим все. Завтра нормально? Да. И что же заставило тебя изменить решение? Я хочу услышать насмешку, но ее нет. Неважно. Говорю я. Прилетишь, набери меня».